Диана. Во мне всегда была жажда приключений. Ничего с собой поделать не могла. Иногда оказалось, что если кто-то пригласил бы меня в экспедицию, собралась бы за два часа. Кровь по венам бежала с огромной скоростью. И зря Кристина говорила, что у нас нет тахикардии. Еще как есть. У меня вот от волнения даже уши закладывает». Помещение за картиной было довольно мрачным, кое-где горели редкие огни на стенах, которые больше напоминали факелы. «Как в книгах», — заворожённо добавила я, подходя к стене и трогая кладку руками. «Не нажми там ничего», — почти слезно попросила Кристина. «Мне и этого приключения хватит с головой». «Ну интересно же», — не согласилась я и пошла вперёд. Вообще, мне казалось, что это помещение больше походило на подвал. Окон не имелось, старые стены, покрытые столетней паутиной, заброшенные и никому не нужные вещи, как будто их сюда долгие годы перетаскивали, складировали, а потом просто забыли. Вот только подвалом это быть не может, ведь мы никуда так низко не спускались, а тут... Хотя я каждый раз забываю, где мы оказались. Тут может быть все. Идя по широкому коридору, смотря на высокие потолки, которые темными крыльями нависали над нами, не могла отделаться от мысли, что не должен был этот проход быть на таком видном месте. Чисто теоретически, любой маг мог его заметить. А если не маг? Я остановилась так же резко, как и шла. Мысли в голове неожиданно приняли совершенно новый виток. «Ты чего?» — уточнила Кристина с тревогой, смотря на меня. «Мне кажется, мы здесь не зря», — озвучила свои мысли, а подруга лишь передернула плечами. «Да кому нужны?» «Кажется, и у нее мыслительный процесс заработал. Мы, по сути, никому тут не нужны. Но вот отомстить нам за унижение своего достоинства мог только один человек, точнее, дракон, точнее, тот, кто знаком с волшебством и мог колдовать». «Ищем выход» строго произнесла Кристина, а я уже не была уверена в том, что он будет. «Нет, он точно должен быть. Просто сразу мы его вряд ли найдем. Продолжили свой путь уже более уверенно, потому что цель свою знали прекрасно. Никогда еще мы не сдавались перед трудностями, и сейчас пасовать не станем. Ни за что. между тем коридор сузился, и закончился лестницей, ведущей вниз. При этом она еще и спиралевидная была ступени маленькие, как раз на нашу ногу. Увы, но по пути ни одной двери или даже картины нам не попалось. Казалось, мы топаем по лабиринту. Сняв со стены факел, с трудом удержала его в двух руках и стала спускаться вниз. Кристина шла за мной, оглядываясь и осматриваясь. Хм, лестница закончилась быстро. Мы только два заворота успели сделать, но вот дальше идти я как-то побоялась. Во-первых, на полу перед нами были нарисованы линии. Они по своей форме очень напоминали какую-то пентаграмму, да еще и внутри стоял постамент с закрытой книгой. Во-вторых, тут явно кто-то работал. Работал нечасто, но периодически заглядывал в это помещение. В-третьих, мы были в каком-то кабинете, о существовании которого знали немногие. «Варианты?» — уточнила Кристина не наступать на пол, добраться до той стороны кабинета. Очень интересно, как только это сделать? Как это сделать? Да просто, когда у тебя есть друг-робот. Пылесос вылез со стены именно тогда, когда никто его не ожидал увидеть. Я так понимаю, Степан испытывает какое-то садистское удовольствие, видя, как многие от страха садятся на пол и держатся за сердце. Степа! позвала я, — «ты бы аккуратно тут катался» решила предупредить товарища по несчастью. «Да что мне будет-то?» Деланно удивилась машина и стерла полукруг, который был нарисован белым мелом. «Вы чего тут делаете?» «Гуляем?» — предложила я. «Странное место, конечно, для прогулки. Предлагаю тут убраться потом». Предложение принимается. Степан как появился, так и исчез, оставляя нас одних а я смотрела на черную пиктограмму, настоящую книгу внутри, и... «Ты чего удумала?» Тихо шикнула на меня подруга, когда я встала на пол и засменила в сторону постамента. «Хочу забрать книгу с собой». Также тихо ответила и ткнула пальцем в коричневую обложку. «Фу, она чем-то заляпана». Достала из кармана платок и брезгливо взяла тяжеленный фолиант за обок, потом подумала и вытащила тряпку побольше. Это, конечно, не махровый платок. Размер подкачал. Но находку упрятать можно было. Пока я возилась с одной книгой, Кристина шла мимо стеллажа с книгами и читала вслух названия на корешках. «Смертельное заклятие. Магия против драконов. Как переродиться?» Она остановилась и пробормотала. «Чувствуется, кто-то недолюбливает драконов. Чувствуется, нам надо уходить как можно скорее». «Потом поделимся находкой ценной информацией с ректором». «Думаешь, надо?» — уточнила подруга. «Ну, не сами же мы тут разбираться совсем будем», — возмутилась я, чуть не выронив книгу. Мы пошли дальше по комнате, пока не уперлись в дверь, которая, как назло, не открывалась. Мы ее и так дёргали, и эдак ничего не выходило. Стала озираться в поисках того, чем можно было бы выломать замок. Честно, Что-то мне уже не так хочется изучать катакомбы, как до этого. Общее напряжение сильно давило на нервы. "О", -о" произнесла Кристина, поворачиваясь к статуе. Огромная скульптура какой-то женщины, сделанная из белого гипса, примастилась среди большого числа свертков. Именно эта дама на вытянутой руке держала ключик на тесёмке. Мы этот ключ хотели взять, но так просто вырвать из пальцев статуя, его не получилось. Мы дернули раз, потом второй. Женщина покачнулась, накренилась и с грохотом упала на пол, расколовшись на несколько частей и подняв столб белой пыли. — Пора валить, — сказала Кристина, поднимая ключ. — Кого? — не поняла я. — Никого, а куда? — пробормотала подруга на мгновение прикрыла глаза и быстро вставила ключ в дверную скважину. Она только успела провернуть замок, как мы уже стоим в том же самом коридоре, только на этот раз, перед аудиторией. «Их не было», — пробормотала Кристина. «Не было», — согласилась я, осматривая коридоры кабинета, «коих даже успела насчитать в количестве пяти штук». «Видимо, мы попали в центральную башню по переходу, а коридор просто похож». «Давай так» произнесла подруга, открывая дверь и заглядывая в аудиторию. «Будем больше спать, меньше работать и чаще гулять на свежем воздухе. Галлюцинации они...» Она скосила взгляд на мои руки, которыми я держала книгу, обернутую платком. «Так, а отставить панику? Никакой паники!» — взывала к порядку Кристина. Но, как я поняла, больше для себя. «Значит ли это, что нам надо поспешить к ректору?» Уточнила, хотя сама уже знала ответ. Мы на всякий случай заглянули в аудиторию, убедились, что там действительно стоят парты и стулья, что имеется даже доска и окна. Снова переглянулись, на всякий случай перекрестились и, закрыв дверь, достали переход между этажами. Если ректора не будет на рабочем месте, это катастрофа. Ректора мы застать успели. Он на наши перекошенные лица посмотрел молча, потом пропустил в кабинет, из которого собирался выходить. «Тут такое дело?» — начала говорить я. «Как только вышли от вас, то фронт работы решили посмотреть», — перебила Кристина. «А там коридор только был и картина, я в нее и провалилась». «Я за ней». «Стоп!» — перебил нас ректор. «Ничего, пока что не понял. Что тут у вас?» — нахмурился мужчина. Это то, что мы нашли в комнате, которая скрывалась за картиной. Передала книгу мужчине, потому что она сильно оттягивала руки. Стоило только развернуть платок. Как я чуть дуром не заорала. Так сильно преобразился ректор. Мать моя женщина, вот это дракон. Глазище, во, ручище, во. Там больше уже лапы и когти. Мне кажется, на лице проступила чешуя. черная. Где нашли? взревел мужчина, пока я пыталась сесть и не мимо стула. Сердечко что-то сбой дало, кажется, сейчас вылезет куда-то между рёбер. Видимо, Илфредерик понял, что сейчас лишится самых важных свидетелей и постарался взять себя в лапы. «Дамы, еще раз и подробнее», — как можно спокойнее прорычал он. Заикаясь на каждом слове, а после икая, после трех сказанных фраз, я стала рассказывать, как мы угодили в странную комнату, что видела, в какой последовательности, что еще трогали, а что нет. На помощь ректору явился тот самый мужчина, чьи волосы меня буквально недавно поразили своей пышностью. Я еще тогда хотела уточнить, каким шампунем он пользуется, но сейчас, когда Арчи вел. простите, допрос, иначе я наш разговор назвать не могу. Всё обаяние с него ушло. Спрашивал он жестко, досконально, уточняя детали, а потом просто выдрузил свою большую ладонь мне на голову и, как выразился, считал все воспоминания. А до этого нельзя так было поступить? Обязательно было меня мучить? Кристине тоже досталось, кстати, но мне лично показалось, что мужчина всю свою злость почему-то вымещает на мне и смотрит. Так пристально, с некой брезгливостью, и кулаки то сжимают, то разжимают, то в угляде задушат, прямо на месте. Можно идти, уточнила я, когда сил ни на что уже не осталось. Или, спасибо за помощь, произнес ректор, а я вдруг поняла, что больше ни о чем подозрительном ему рассказывать не хочу. Видимо, то же самое понял и ректор, прочитав все по моим глазам. Не обижайтесь, попросил он. Я ничего не ответила. «Скоро я смогу расколдовать чары», — попытался порадовать нас мужчина. «Какие чары?» — не понял его помощник, который все еще косился на нас и, наверное, думал о том, что мы — самое страшное зло в этой академии. «Как сможете, зовите», — отозвалась Кристина и, подхватив меня под руку, повела к выходу. «Да, сейчас я как никогда ощущала себя старой и больной женщиной. Аж за грудиной болит невыносимо. Кстати, то же место потерла подруга и улыбнулась мне». Прорвемся, произнесла она. «Куда же мы денемся?» — ответила я, нажимая на переход и унося нас в комнату. «Хватит на сегодня приключений. Но тот, кто решил нас заманить в западню или подставить, пожалеет об этом».